тридцать шестая глава созвучие захламленной изгаженной квартиры И моего ощущения своего тела и себя в целом после Китаева ошеломили меня. Я что-то говорила о Тёмке, но, судя по всему, не очень в тему. Потому что, когда я буквально рухнула во дворе на скамейку, мальчишка рядом угрюмо сопел. Это так символично и верно. После больницы я закупорилась в собственном соку. Закрылась, остановив свой мир. И это я сама позволила сделать собой и в том, и в другом случае. Теперь ничего не остается, как закатать повыше рукава и выдроить, вычистить себя, как ребята из клининга вымывают сейчас мою квартиру. Ничего особо сложного. Если я не буду справляться сама, то у меня всегда есть возможность обратиться к специалисту. Решительно вздохнула сложный воздух мегаполиса и, резко выдохнув, встала со скамейки. Хватит уже. Пора возвращаться к жизни. И в этот момент позвонил брат, возмущенно пыхтя. Что ты творишь, Вика? О, «Вот и блудный муж объявился. Я тебе сейчас пришлю видео, а ты мне его потом прокомментируешь». «Рехнулась там, какой муж?» – обалдел брат Лёша. «Вначале посмотри, а потом скажешь, кто из нас рехнулся и как ты допустил такое в нашем доме». Гавкнула я моментально, давая выход скопившейся в себе злости. «Мне позвонила Катька и сказала, что ты творишь трэш, и выбросила ее из квартиры, словно котенка, и не дала толком собраться. Лёшка, давай не будем развозить. Пусть твоя Катя назовет мне свой адрес, и я пришлю ей все, что соберет клининг. Мне несложно». Перебила я брата и отключилась, перекидывая ему на записи. «Ну что, готов?» «Наконец-то ожила!» «Конечно, давно готов. Пойдем уже!» Пробухтел мой сопровождающий и первым вышел со двора. Удивительно, но когда мы вошли в парк, пройдя знакомым маршрутом и вливаясь в поток людей, мне стало легче. Отпустило. И мир, пошатнувшись со скрипом, все-таки сдвинулся с места. Культура охоты с ловчими птицами очень стара. Она известна еще со сирийских времен. И нам всем досталось от наших южных соседей. Гуннов, хазар и иных народов. Еще в былинные времена. Известно, что князь Олег имел у себя соколиный двор. Среди русских царей наиболее памятен пристрастием к этому виду охоты был Алексей Михайлович. А поскольку здесь раньше начинался дремучий лес, растелавшийся дальше далеко на север, то неудивительно, что именно тот любил охотиться царь. Отсюда и название. Сокольники. Причем даже сейчас этот парк смыкается дальше с Лосиноостровским. И далее идут, пусть уже не дремучие, но вполне себе приличные леса. Представляешь, у нас как-то одноклассники заблудились здесь и их искали два дня. Мы с Тёмкой сидели на скамейке в отдалении от аттракционов и от шума на одной из лучевых аллей парка, той, на которой больше кленов, и ели мороженое. Мальчишка спросил меня, почему сокольники, ну меня и понесло. «Ты выросла здесь?» «Да, это парк моего детства, и здесь много всего интересного, но лучше всего тебе про сокольники, да и о любом месте Москвы расскажет моя мама». Спроси ее как-нибудь, не пожалеешь. Она умеет говорить так, что забываешь, слушая ее обо всем на свете, предложила я Артему и вгрызлась в чуть подтаявший пломбир. Голова была пустой и легкой, тело приятно гудело, а руки до сих пор поддергивались от адреналина. Эта Темка затащил меня на аттракцион. Он, когда услышал, что я не была на них лет 10, вцепился клечом и не отстал, пока я не взгромоздилась с ним рядом на горке. Так и орались с ним хором, то взлетая вверх, то падая резко вниз. Я выплеснула там, наверное, весь ужас и весь свой страх. Сейчас мне было просто хорошо. Раньше, больше ста лет назад, когда только формировали этот парк, лучи аллеи, расходящиеся из центра, засадили каждый своим видом деревьев. Первый березами, второй вязами, мой любимый четвертый – кленами. И сейчас они преобладали здесь уже немного желтее листвой, напоминая об остротечности лета. Пойдем к собачьему пруду. Там невероятно красивые цветут лилии или кувшинки. Не знаю, как правильно назвать. На поверхности воды – «Очень классно, волшебно», предложила я Артёму. Запрокинула голову к небу, сползая чуть ниже по скамейке. Вкус и цвет жизни стал постепенно возвращаться ко мне. Запахи, красота и полнота окружающего мира, его гармония. Я вновь готова любоваться далекой светло-синевой сквозь резной кленовый лист над моей головой. Готова слышать шум отдалённого мегаполиса не как раздражающий фон, а как голос моего города, оттенённый Листом листвы. Готова чувствовать, как, знаете, после тяжелой болезни, впервые выползая на природу, в мир принимаешь его словно чудо. Совершенство, созданное в том числе и для меня лично, красоты вначале ошеломляет. И чувствуешь его острее, пока не привыкнешь к окружающей среде, пока не замылится восприятие обыденности жизни. не цветочки — это для девчонок. Я видел, тут можно взять на прокат моноколесо. Давай на перегонки». Привстала, садясь на скамейке нормально, и посмотрела на Артема. Хотела возразить, что в моем возрасте не принято. «Виктория!» Как гром среди ясного неба явился Илья. И я вначале похолодела от страха. Одна в лесу с чужим ребенком.